Глава 3. На войне, как на войне. Вернувшись утром с покупками, Тим по просьбе Адита Павловны сделал несколько звонков и скрылся за дверью библиотеки. Я сидела на первом этаже, на диванчике возле окна, отчаянно борясь с желанием отправиться следом. Но мне оставалось лишь вдохновенно представлять, как Тим проходит мимо журнального столика, уверенно шагает вдоль книжных полок, бросит тёплый взгляд в сторону нашего тайного места, возможно, улыбается и непременно думает обо мне. К сожалению, воскресенье слишком опасный день для наших встреч. Хотя унылое настроение настойчиво толкало меня к немедленному нарушению запретов, бесспорно, всё и всегда становилось лучше, когда я прижималась к Тиму. Он вышел из библиотеки, подмигнул мне, И понёс толстенную книгу в комнату Диты Павловны. Я нетерпеливо побарабанила пальцами по подлокотнику и стала гадать, кто пойдёт нас с бабушкой к Брелю. Но пока ясности в этом вопросе не было. Чтобы ускорить время, я принялась вспоминать последнее строго засекреченное свидание, и уже через полминуты три продолжительных вздоха вырвалось из моей груди. Если посмотреть на Тима, То, наверное, и не скажешь, что он может быть не просто нежным, а очень нежным. Но он бывает таким, и эти моменты я бы назвала, хмм, ну, особенно волнительными. Да, именно так. Остаётся только жалеть, что частых встреч мы себе позволить не можем. Через 5 минут Тим уже спускался по лестнице. Сейчас я повезу вас в клинику, сказал он, подошёл ближе и добавил: Давай вечером куда-нибудь смотаемся. Я тебя сто лет не обнимал. Тише, прошептал я, умирая от страха и счастья. Я возьму машину Коры и подхвачу тебя около метро. Договорились? Хорошо, но я сплечусь за рекламный щит. Бессмысленное зате, улыбнулся Тим. Твои дрожащие зайчие уши всё равно будет видно. Я состроила страшную гримасу, встала, торопливо сказала: договорились и нарочно копируя царственную походку бабушки, доплыла до двери. Вечером у меня свидание. Отлично. Отлично. А зайчиху шею у меня вовсе нет. Ой, дед и Павловна, несколько дней болел левый бок. В связи с чем она собиралась в клинику к Брелю, где ей должны были сделать УЗИ почек. Я подозревала, что подобных обследований бабушка побаивается. Именно потому она решила взять меня с собой. Неизвестно, что отец глупа у меня обнаружит, резко сказала Эдита Павловна Коре после завтрака. Я не люблю, когда кто-то знает больше меня. На заднем сиденье я специально устроилась так, чтобы переглядываться с Тимом в зеркало заднего вида. Он смотрел на меня, я на него, и настроение медленно, наверно, тянулось к солнцу. Вчерашний разговор с Лерой эхом отдавался в груди, однако я игнорировала почти все образы и фразы. Скажи честно, ты веришь, будто между ними что-то есть? Они поженятся? Чем дальше, тем больше я верила в это, потому что рядом с Климом невозможно было представить нормальную женщину, только холодную и обязательно очень красивую статую, глядящую на окружающих свысока. Елизавета Акимова. Но с другой стороны, разве ему будет с ней интересно? А если он умрёт от скуки на второй день после свадьбы? Хватит думать о Шилаеве. Отдёрнула я себя и почувствовала, как его persona отходит на второй план, растворяется в воздухе, оставляя после себя чёрные клубы дыма. Это нормально. Демонам положено исчезать именно так. Тим остался в машине, а мы с Эдитой Павловной поднялись на второй этаж. «Двести третий кабинет. Вот он», — недовольно произнесла бабушка, перекладывая сумку в другую руку. «Лев мог бы и встретить меня, но, конечно, он слишком занят своими пациентами». Гоки-губ Эдит и Павловны презрительно опустились вниз. «Я не сомневалась, Брилю обязательно влетит за невнимание». Но странно, бабушка не набрала номер Льва Александровича и не потребовала его присутствия. Сдвинув бровь, она решительно нажала на серебристую ручку белоснежной двери и вошла в кабинет. Эдита Пална умела справляться и с волнением, и со страхом, и с нервами. Во мне сразу появилась уверенность, что ничего плохого не обнаружит. Пожи леф Александрыч или другой врач назначит какие-нибудь таблетки, и уже через неделю бабушка забудет о боли в левом боку. Я совершенно не могла представить Эдиту Павловну на больничной койке. Даже домашний постельный режим для неё казался невероятным и невозможным. Послонявшись немного по этажу, изучив пару информационных плакатов, я поболтала с Тимом по мобильному телефону. и направилась обратно к 203-му кабинету. Но уже через несколько шагов почувствовала странную слабость в ногах, в голове гулким эхом зазвучали неразборчивые фразы, в душе задергалась огненная ниточка. Я резко остановилась посреди коридора и принялась неотрывно смотреть вперед, будто именно оттуда, из-за угла, могло появиться объяснение этому странному состоянию. Наверное, мне тоже необходимо обследоваться. МРТ головного мозга — это то, что нужно. Я не услышала его шагов. Я угадала их. Шаг, и еще шаг, и еще. Уверенно, спокойно, легко. Из-за угла появился Клим Шилаев. И где-то там наверху, на небе, за белыми ватными облаками, кто-то сначала потушил свет, А затем включил его ярче, так что заболели глаза. Врак семью онье шёл мне навстречу. Кажется, я не видела его тысячи лет. И звучала барабанная дробь, и замирало вокруг всё живое, и я не могла найти в душе хотя бы одну каплю равнодушия, которая позволила бы мне отвернуться или хотя бы сдвинуться с места. Клим ничуть не изменился. Вся та же циничная насмешка на губах, цепкий взгляд Та же походка и наверняка те же острые как бритва мысли. Кажется, я не видела его тысячу лет. Приблизительно в конце сентября я перестала представлять, какой будет наша встреча. Рано ли поздно она должна случиться? Или в октябре? Здравствуй. Клима остановился в метре от меня и прищурился, ожидая ответа. Но я молчала. Здравствуй, Анастасия. Здравствуй, душа моя. Последние слова он произнёс с улыбкой, которую я не могла бы назвать ледяной или едкой, но и мягкой и тёплой она не была. Здравствуйте, ровно произнесла я, словно между нами не лежали долгие месяцы разлуки. Подумаешь, Клим Шилайф. Я давно забыла о нём. Ты же не забыла бы меня, правда? «Ошибаетесь. Ты вспоминала меня каждый день, не так ли?» «Вы с ума сошли?» — я удивленно приподняла брови и выдала мимолетную, но весьма ядовитую улыбку. «Ты дрожишь?» «Нет». «Да». Клим ответно улыбнулся и повернул голову в сторону 203-го кабинета. «Сколько у нас минут?» Спросила он так, будто мы были заодно и собирались обчистить банк. Боитесь? В ответ спросила я, стараясь понять, действительно ли дрожу, но когда под ногами горит и трясётся земля, то тогда вообще ничего понять невозможно. Нет, просто хочу всё успеть. Глим вздохнул и смирил меня тяжёлым взглядом с головы до ног. Мы оба замерли, смотря друг другу в глаза. Анастасия, ты прекрасна, смущена и прекрасна. Его голос стал наполняться игрой той самой привычной, постоянной, непонятной, острой, обжигающей, ледяной. Я поняла, что действительно дрожу. К великому сожалению, убрала руки за спину и сжала кулаки. Всё же я могу гордиться своей силой воли. Столько дней без тебя Но с другой стороны, это непростительная ошибка. Клим сделал ещё шаг, и его настроение резко изменилось. Щка дёрнулась, по лицу пробежала тень, губы стали тоньше, взгляд жёстче. Я мгновенно почувствовала слабость. Она накрыла меня с головой, качнула, боль отозвалась в животе и поползла вверх, к сердцу. Опять показалось, что свет выключили, а затем включили. Теперь Шилаев улыбнулся устало, будто наконец получил то, за чем пришел. Эдита Павловна уже давно в кабинете. Нарочно напомнила я. Неужели? И она может выйти в любой момент? Да, представьте себе. Как же я не подумала об этом раньше? А если мне сесть и подождать старуху? Вдруг она будет так же рада меня видеть, как и ты? Я не рада. Клим подошёл к одному из стульев, сел и нагло положил ногу на ногу. Иди ко мне. Расскажи, как проходит учёба? Как поживает Сима? Чем ты занимаешься вечерами? Где-то папана сейчас выйдет. Вот сейчас, ещё пара секунд или минута, и что будет? Бабушка из пепельниц шилаева взглядом разорвёт в клочья и меня заодно. Нет, нельзя предугадать. Невозможно. Мысли полетели стрелами, одна за другой, но потом остановились и на короткое время мгновенно замерли. Расскажи, как проходит учёба, как поживает Симма, чем ты занимаешься вечерами? Я внимательно посмотрела на Шилаева и интуитивно поняла, что он знает, как я учусь, как обстоят дела у Симки, и ему даже известно, что я ем на завтрак, обед и ужин. У Клима было слишком насмешливое выражение лица, а в глазах танцевали с бубнами и балалайками маленькие, весьма довольные собой чертики. Вы, напряжение сковавшее тело отхлынуло, я слабло, безвольно опустила руки и почувствовала необъяснимое тепло в груди. Необъяснимое, потому что рядом с таким человеком испытывать что-то приятное категорически нельзя. Это противоречит всем законам природы, законам математики, физики и химии. Это противоречит абсолютно всему. Наши взгляды вновь встретились. Клим резко поднялся, быстро подошёл ко мне и ровно произнёс: "Анастасия, ты же не думала, что я исчезну из твоей жизни?" Он коснулся моего запястья, затем взметнул руку вверх и осторожно прижал ладонь к моей щеке. от которой тут же отхлынули и кровь, и жизнь. — Я не уйду, пока ты не скажешь, что скучала по мне так же сильно, как и я по тебе. Серебристая ручка двери 203-го кабинета лязгнула и опустилась вниз. Раздался отдаленный голос бабушки, а затем бас-врача. Шуршание, и ручка вернулась в прежнее положение. Голоса стихли. Моё тело пробил такой разряд тока, что ещё секунда, и я бы рассыпалась в пепел. От меня бы осталась лишь серая горстка на полу. Шилаев не дрогнул, не обернулся, не сделал ни одного движения, лишь коротко и еле слышно вздохнул. Пожалуй, это был вздох недовольства и досады. Так, наверное, раздражается хищник, если кто-то мешает ему хорошенько сосредоточиться на добыче и получить своё. Поборов острое желание вцепиться в Клима, чтобы украсть вот эту самую уверенность, гигантскую внутреннюю силу и даже насмешку, я сделала шаг назад и вздернула нос. «Уходите!» «Ты скучала?» «Нет». «Ты скучала?» «Нет». «Тогда я не уйду». Клим улыбнулся и развел руками, мол, «Ну, что тебе стоит? Скажи «да», и ты спасешь меня от гнева Эдиты Павловны. Делов-то...» Елизавета Акимова. Именно о ней подумала я в этот момент. Нет, я думала о ней уже минут 5, но не признавалась себе в этом. Шиляев проводит время с Лизой, наверняка собирается сделать её своей женой и продолжает мстить Ланье, используя меня. Отлично. Стоит ли удивляться? Пожалуй, нет. В который раз, осознавая коварство этого человека, я ожидала обязательного и немедленного приступа злости. Я даже напряглась и сжала губы, приготовилась к лавине гневного чувства. Но сначала, как ни странно, меня захлестнула боль, а уж потом, топя все, что попадалось на пути, появилась ярость. Кажется, я не видела его тысячу лет, еще бы столько же не видеть. «Оставайтесь!» — с усмешкой произнесла я, и это слово, превратившись в ледышку, упало на пол и разлетелось на тысячу треугольных осколков. Но твоя бабушка сейчас выйдет из кабинета, увидит меня рядом с тобой и расстроится. Да, очень расстроится, продолжая мягко улыбаться, ответил Клим. И, возможно, разорит меня. Это было в силах идти Павловны, но Шалаев никогда ничего не делает просто так. Всё у него продумано. И мне нужно было в считанные секунды понять, почему он рискует. Что может спасти его на сей раз? Хотя Разве он когда-нибудь боялся Адиту Павловну? Нет, никогда. Он всегда ходил по острию ножа и получал от этого своё обычное дьявольское удовольствие. Бабушка запретила вам появляться в нашем доме, но она ничего не говорила о клинике Льва Александровича Брили. Вы не рискуете. Анастасия укоризненно протянул Клим. Я готов подойти к тебе и обнять. И могу так стоять целую вечность, пока не откроется эта чёртова дверь. Вдыхать аромат твоих волос, гладить по голове, целовать. Иди ко мне. Я не просто соскучился, я почти уже умер без тебя. Кто бы знал, как я устал смотреть на тебя издалека. Что-то очень много мужчин в последнее время смотрят на меня издалека. С вис умы доли сарказма подумала я, вспоминая широкое плечиво незкомца из ресторана Берег. Я была готова уцепиться за что угодно, только бы не впитывать в себя слова Шилаева. Нет, я не собиралась ему верить. И до его лживых чувств мне не было никакого дела. Но иногда, или всегда, он обладал необъяснимой гипнотической силой, лишающей меня способности здраво соображать. Почему? Ну почему для своих игр Клим выбрал не Леру? Она, по крайней мере, была бы счастлива получать его внимание и даже гордилась бы этим. Сколько раз я задавала себе такой вопрос? Елизавета Акимова. Разве вы кляпнив не вдыхаете аромат её волос? Не гладите по голове? Не целуете? А? Как видите, я знаю гораздо больше, чем вы думаете. Слова и чувства смешались, и это чего-то принесло облегчение, вернее, освобождение. Совершив рывок, я буквально вырвалась из прочной паутины Шилаева, которую он умело плёл из обмана, наглости, вероломства и многого другого. Дышать стало тяжелее, может, от того я прижала руку к груди и поймала биение собственного сердца. Бу-бух, бу-бух, бу-бух. Мы смотрели друг на друга, и казалось, будто остановилось время и дверь в 203 кабинета никогда не откроется. А мы очень скоро потеряем способность двигаться, навеки вечные, превратившись в камень. Я сделала слабую попытку усмирить воображение, но оно умело рисовало всё новые и новые картины. И Настя, ты здесь? Рада тебя видеть. Клим, добрый день, раздался голос Нины Филипповны. Я обернулась и увидела свою тётю. Прямое бежевое платье в тонкую коричневую полоску ей очень шло. делая фигуру Нины Филипповны ещё стройнее. Наверное, разрешить этой ситуации мог только ангел, и он появился. "Здравствуй, Нина", тепло произнёс Шайф и кивнул, подчёркивая приветствие. Его глаза засияли совсем другим огнём. Я поймала целых 3 искры доброты. Губы дрогнули, и внешность мгновенно утратила все хищные черты. Передо мной стоял высокий, худощавый, интеллигентный мужчина. готовый в любой день и час победить в конкурсе на самого положительного принца столетия. Нина Филипповна улыбнулась, бросила короткий взгляд на дверь кабинета, быстро оценила ситуацию, взяла Шилаева под руку и ровно произнесла: "Клим, пожалуйста, проводи меня к мужу. И расскажи, как поживаешь? Я не видела тебя дней 10 или больше". Если бы где-то пал, она вышла из кабинета в эту секунду. то лечить, наверное, потом пришлось бы всех. Но бабушка появилась спустя пять минут, когда уже простыл след и ее злейшего, и одновременно любимого врага, и беглой непокорной дочери. «Ты почему такая бледная?» — сухо спросила Адита Павловна, внимательно посмотрев на меня. «Волновалась за вас?» — соврала я, не моргнув глазом. «Все в порядке?» «Да, но теперь нужно идти в 318-й кабинет. Не удивлюсь, если окажется, что Бриль специально гоняет меня по этажам». Бабушка негодующе фыркнула, однако по тону голоса я поняла, что она вовсе так не считает. Поднимаясь на третий этаж, я думала о Шилаеве и пыталась объяснить необъяснимое. Мне очень хотелось знать, случайно он оказался сегодня в клинике Бриля или нет. С одной стороны, слово «случайно» не может существовать рядом с Климом. С другой, в жизни бывают всякие совпадения. Мог ли Шилаев приехать специально ради встречи со мной? Ну, чтобы выбить меня из колеи в очередной раз. Достаточно, сколько можно о нём думать? Но передо мной постоянно моя челобраск Клима и отмахнуться, превратить его в чёрные клубы дыма не получалось. Пожалуй, я должна была признать, что уже давно так не нервничала. приблизительно 3 месяца. Здравствуй, Анастасия. Здравствуй, душа моя. Я не успела хорошенько разозлиться, выйдя из лифта, где-то Павловна резко остановилась, что нарушило плавность нашей торжественной процессии, и через секунду повергло меня в холодный шок. У окна стояла Нина Филипповна, сосредоточенно изучая какую-то бумагу, пестреющую мелким текстом. Втинью явно увлекала тётю, но она всё же заметила нас, опустила листок и выпрямилась, точно желая сказать: "Да, это я, и я по-прежнему счастлива". Вот они и встретились. Не увидев поблизости Шилайева, я вздохнула с облегчением и замерла, гадая, что будет дальше. Идито Павловна могла кивнуть, поздороваться, подойти, сделать хотя бы знак Нене Филипповне. Но увы, приподняв голову, она важно продолжила путь, показывая тем самым, что прощать свою дочь не намеренна. Или что то и для прощения нужно сделать очень много первых шагов. И вероятно, тогда я поймала взгляд Нины Филипповны и увидела, как её рука плавно легла на живот, точно защищала малыша от любого огорчения. Ничего, ничего. Вот так горела моя тётя, оставаясь внешне спокойной. С Тимом мы договорились встретиться в 7, но я специально приехала к метро на полчаса раньше и спряталась за рекламный щит. Ноябрь вступал в свои права, к вечеру значительно похолодало, и непреодолимо хотелось промёрзнуть до костей. Я намеренно не стала одеваться тепло, давая возможность ветру и холоду Почти беспрепятственно добраться до моего тощего тела и сжать его в ледяных тисках. Казалось, только так я смогу перечеркнуть мучительное волнение в душе. Каким же счастьем потом будет забраться в тёплую машину и утонуть в объятиях Тима, почувствовать себя уютно и легко, позабыть собственную фамилию Ланье, распрощаться с вечной мерзлотой и расслабленно улыбнуться. Мне наконец-то станет хорошо и не придётся ни с кем воевать. Я прочла все объявления, наклеенные по верхафише, прогулялась до маленького продуктового магазинчика, позвонила Симке и рассказала о Шилаеве, а затем вернулась к метро. Что будет дальше? Чего мне ждать и к чему готовиться? Вряд ли он опять пропадёт на долгое время. Ты же сама говорила, что клин никогда не повторяется. И я уверена на 200% Тебя в покое Шилаев не оставит. Ты, ну, ты это ты, весело сообщила Симка и добавила: Мужайся. Я ему жалось, практически из последних сил, и думала о портрете своей мамы, находящемся в руках Шилаева. Украсть бы как-нибудь, стащить под покровом ночи или на гладнём. Пожалуй, возвращение клейма есть один большой плюс. У меня появляется шанс весьма бледный и худосочный, заполучить портрет. Да, точно, непременно, во что бы то ни стало. Я не просто соскучился, я почти уже умер без тебя. Кто бы знал, как я устал смотреть на тебя издалека. Рассказывайте о своих скучаниях, Лизи Акимовой, едко усмехнулась я. Она обязательно вам поверит. Холод наконец-то добрался до костей. И я испытала короткий приступ радости. Поправив на плече ремешок сумки, скрестив руки на груди, я улыбнулась. Сейчас приедет Тим, и мы опять сорвем ему судьбы несколько часов любви. И пусть идито пол настроит свои многоуровневые планы, и пусть надо мной кружат вороны, и пусть впереди сплошная неизвестность, собственно, мне не привыкать. Последние годы моя жизнь выглядит именно так. И я знаю, как важно, когда рядом есть близкий человек, перед которым не нужно притворяться, который принимает тебя такой, какая ты есть, с отмороженным носом и с гремящими рёбрами. Сдержав очередную улыбку, я отругала себя за то, что не надела свитер, и принялась пританцовывать на месте. Этот бодрый ритуальный танец можно было смело посвятить клейму Шелаеву и всем его помощникам чертям. Замёрзла Спросил Тим, когда я юркнула в машину Коры. Совсем чуть-чуть. Пожалуй, я теперь буду проверять, в чём ты выходишь из дома. У тебя же есть тёплая куртка. Забота Тима приятной щекоткой отозвалась в груди. Я виновато заёрзала в кресле, выдала глубокомысленное: "М-м", и вновь расплылась в улыбке. У меня нет слов, чтобы объяснить тебе, как я счастлива. Ты сейчас умело ушла от моего праведного гнева. Тим тоже улыбнулся, притянул меня к себе и поцеловал. Мир начал стремительно уменьшаться, пока не свернулся до размеров машины Коры. Мир с этой секунды принадлежал только нам. Куда поедем, замороженная принцесса? спросил Тим, убирая с моего лица прядь волос. Всё равно, абсолютно всё равно. Но я не хочу в кино или кафе, может, просто покатаемся по улицам? а потом где-нибудь притормозим и поболтаем. Слушаюсь и повинуюсь. Но кататься по городу мы быстро передумали. Уже около парка я попросила остановиться, и Тим притормозил возле высокой кованой ограды и утопающих в свете фонаря деревьев. Он сбегал в кофейню, принес два больших стаканчика с кофе и два золотистых круассана. Накормил меня, напоил, сказал тысячу ласковых слов. А потом опять отправился в кофейню и принес мороженое. Я уже согрелась и, как капризная принцесса, попросила чего-нибудь ванильного и клубничного. Мы устроились на заднем сидении и разговаривали о всякой ерунде. Без сомнения, это было одно из лучших наших свиданий. Впрочем, я так думала после каждой встречи. «Невозможно, скучаю по тебе. Всегда», — сказал Тим и поцеловал меня в висок. Он обнимал меня, гладил по плечу, то прижимал, то отпускал. Вот оно, счастье. Рядом. Ты бессовестно украл мои слова. Вообще-то хорошо, что под ветровку ты надел только футболку. Так добраться до тебя гораздо проще. Его рука забралась под мою футболку, и я засмеялась, прижимаясь к нему ещё теснее, коснувшись щеки Тима. Я мысленно попросила судьбу дать нам побольше времени, чтобы накопить сил и чувств. А уж потом да, мы остро нуждались во времени, в мире, сжатом лишь, да, ты и я и во многом, многом другом. Большом и светлом, тихом и нежном, уверенном и постоянном. Да. Мои щёки порозовели, и я закрыла глаза, вспоминая наши редкие часы близости, все подряд В жизни всегда есть место чему-то прекрасному и волшебному, даже если кругом натянуты красные ленты: запрещено, запрещено, запрещено. Даже если над головой висит огромная лупа, следящая за каждым движением и взглядом. Даже если нельзя в миллион раз больше, чем можно. "Я приду к тебе ночью", уткнувшись мне в шею, сказал Тим. "Нет," Воскликнула я, немедленно возвращаясь с небес на землю. Мы же договаривались. Обещаю быть самым осторожным привидением на свете и не обращать внимания на твои трясущиеся зайчие уши, на самые лучшие зайчие уши на свете. Очень смешно, нарошно фыркнула я и надулась. Тогда приходи ты ко мне в гости, Тимул улыбнулся и добавил. Почитаем книги, посмотрим телевизор, Обсудим последние политические события? Если хочешь, польём цветы на подоконнике. Я ещё успею их купить и расставить. Через секунду мы уже смеялись вдвоём. Я вовсе не собиралась трусить, искренне желая подняться по ступенькам на третий этаж и открыть дверь комнаты Тима. Но мне так нравилось, когда он звал меня, шутил, делал всё, чтобы я успокоилась и расслабилась. И я с удовольствием тянула время до своего непременного: "Да". Ладно, завтра, решительно пообещала я, когда мы перестали хохотать.